После теплого прощания с семьей Петера на вокзал ее отвез Каррада. Он заехал задолго до отправления поезда, чтобы пригласить Сашу на аперитив в замок перед дорогой. На прощание он подарил девушке фото в рамке. На заднем, слегка размытом фоне, угадывался красивый темноволосый мужчина с вытянутой вперед рукой. А на переднем, раскинув широко крылья, поднимается в воздух огромная сова. Они сказали друг другу все полагающиеся слова о том, как приятно было познакомиться. Саша еще раз попыталась извиниться за историю с мотоциклом и пожелала успеха музею, поблагодарив барона за все, что он сделал для нее за последние дни, и особенно за возможность увидеть церемонию того самого таинственного ордена. Карада, в свою очередь, пригласил ее приезжать в долину, после чего они расцеловались в обе щеки и Саша уселась у окна коротенького поезда, бегущего в луку. И снова поезд пересекал узкую долину, полную деревень вдоль горной речки, с современными и старинными мостами, с высокими горами и колокольнями церквей или башнями крепостей, видневшимися из леса. Девушка смотрела в окно, но видела не открывающиеся прекрасные панорамы, а зарастающий плющом старый замок, казавшийся со стороны заброшенным. На столе в комнате с высокими потолками и деревянными балками горели свечи, отражаясь в бокалах пино-нуар, самого знаменитого вина долины. «Когда-то давным-давно, — рассказывал Карада, — барон Джо Фредо Чезеранно-ди Герардинге в отчаянии заперся в своем замке. У него не было денег, чтобы нанять даже небольшое войско для защиты своих интересов. И похоже, что скоро у него останется лишь замок». Земли потихоньку отрезают себе соседи. Последнее время они вообще уже не церемонились. Просить о помощи герцога в Коноссы было бессмысленно. У тех были свои задачи, да и отплатить за покровительство Джоффреда не мог. Скоро уже крестьяне начнут над ним потешаться. И нет гарантии, что немногочисленные слуги в замке не откроют однажды дверь кому-то из соседних рыцарей. И его не выбросят, как собаку из собственного дома. Барон поднялся в каминный зал и остановился у портретов своих предков. Жаль, что у его родителей был лишь один сын, и такой никчемный. Даже фамильный замок уберечь не может. Ему показалось, что в свете факелов на стенах его предок, Джо Фредо Первый, ухмыляется издевательски, глядя с портрета на своего тщедушного потомка. «Джо Фредо со злостью ударил по портрету. Еще и еще!» Он вилл, не глядя, словно расправлялся не с картиной, а со всеми своими врагами. Сильная боль пронзила руку, он разбил костяшки пальцев до крови, войдя в раж и попав по тяжелой золоченной раме. Неожиданно картина покачнулась, какой-то предмет упал из рамы и звеня покатился по полу. Джо Фредо наклонился и поднял старинный запыленный медальон темного серебра. Он стер пыль с медальона и увидел изображение хищной птицы напоминающий сову, разобрал буквы по краю изображения. Ноль ли метанжере!» «Не тронь меня!» — гласила надпись, отправляя к сценам из Евангелия. Кровь с разбитых пальцев капнула на изображение, и ворону показалось, что крылья птицы на медальоне вздрогнули. В этот момент раздался звук в двери замка. Так с медальоном в окровавленных пальцах Джоффреду и пошел к дверям, бессмысленно было оттягивать свою гибель. Казалось, что замок вымер, слуг не было видно, и барон распахнул тяжелые двери, готовясь к неизбежному. За дверями замка в ночной темноте горцевали пять всадников в темных одеждах на темных конях. Кони нетерпеливо били копытами, с шумом выдыхая воздух из ноздрей. На миг воцарилась тишина. Один из всадников спрыгнул из седла и поклонился барону, который не видел его лица за темным забралом. — Вы звали нас, господин?